Глава девятая. Время Джона Рида. Став менеджером Куин, Джон Рид первым делом объединил усилия с Джимом Бичем и стал работать над соглашением с музыкальным издателем, чтобы найти к ноябрю 100 тысяч фунтов для выплаты Trident. В итоге EMI Music Publishing выделила эту сумму авансом в счет будущих роялти. Чтобы отпраздновать союз с Queen, Джон устроил в лондонском театре Coliseum грандиозную вечеринку, на которой группе вручили целую кучу золотых и серебряных дисков за продажи сингла Killer Queen и пластинок Sheer Heart Attack, Queen и Queen 2. Там же их ждала и награда несколько иного рода — премия Карла Аллена, присуждаемая музыкальным коллективам за выдающийся вклад в индустрию бальных танцев. Как и ранее Трайдент, Джон сразу понял, что его новым подопечным понадобится менеджер для решения повседневных вопросов, и пригласил Пита Брауна, с которым активно сотрудничал при работе над другими проектами. Тому предстояло курировать все личные дела музыкантов, ведь Джон хотел, чтобы они выглядели прилично во всех отношениях. Кроме Queen, одной из популярнейших на тот момент британских групп была Спаркс, братья Расс и Рон Мейлы. В середине 75-го года они предприняли попытку переманить Брайана, заявив, что Куин явно выдохлась, «давай к нам, мы вместе завоюем мир». Предложение ему польстило, Спаркс он очень любил, но отказался. Дела Куин шли прекрасно, так что Брайан был абсолютно счастлив. Когда музыканты активно трудились над следующим альбомом, репетируя в разных студиях Лондона и «За его пределами», Группа Fox, работавшая на студии Sarm, в то же время, что и Queen, попросила Роджера обеспечить бэк-вокал на записи одной из их композиций. В результате этого сотрудничества родилась песня Survival, вошедшая в альбом Tales of Illusion, вышедший в 1975 году. Кроме того, он согласился сесть за барабаны и записать на студии Trident один из треков альбома Юджина Уоллеса, который позже, в том же 1975 году, вышел под названием Dangerous. В октябре группа показала Джону Риду трек, по их замыслу способный стать следующим синглом — эпическую оперную поэму Bohemian Rhapsody, «Богемская рапсодия», продолжительностью без малого шесть минут. Джон к затее отнесся скептически, возразил, что никто и никогда не станет ставить такую длинную песню в эфир. Однако сокращать композицию музыканты единодушно отказались. Зная, что их не переубедить, Джон согласился выпустить сингл. Незадолго до его выхода Фредди и Роджер, по-прежнему близко друживший с диджеем Кенни Эверитом, подарили ему экземпляр сингла, исключительно для личного пользования, но никак не для радио. Однако Кенни, никогда свято не придерживавшемуся своих обещаний, композиция так понравилась, что он все же выпустил ее в эфир. немного много ни мало, 14 раз за два дня. Реакция слушателей оказалась невероятной. Телефон раскалился от звонков с просьбой сообщить, где можно купить эту удивительную новую пластинку. 31 октября... «Bohemian Rhapsody» наконец вышла в свет. На обложке была даже фотография участников группы, чего Куин в Великобритании раньше никогда не делали. Сингл представлял собой уникальное сочетание рока и оперы, начинался печальной балладой, переходил в многоканальное оперное звучание и заканчивался энергичным рок-финалом. Для Фредди он стал главным творением его жизни, и всем не терпелось узнать, о чем же в нем, собственно, идет речь. На этот вопрос он так никогда и не ответил, обмолвившись лишь, что песня сугубо личная, об отношениях. Выше Фредди уже не прыгнул. Но композиция, что бы в ней ни таилось, мгновенно завоевала всю страну. Критики либо восторгались ею, либо ненавидели. Впрочем, в некоторых случаях реакция оказалась вполне предсказуемой. В СМИ все единогласно заявили, что полностью в эфире она никогда звучать не будет, а раз так, то и хитом ей не быть. Но ошиблись. Радиостанции каждый раз прокручивали сингл до конца, ни разу не попытавшись урезать. Чтобы пресса могла ознакомиться с альбомом, в который вошел сингл, на лондонской студии Roundhouse организовали предварительное прослушивание. Приглашенных встречала огромная вывеска — без обиняков гласившее «Welcome to a night at the opera», «Добро пожаловать на ночь в опере». Кроме того, было заявлено, что альбом станет самым дорогим из всех когда-либо существовавших. Когда последним треком зазвучала версия национального гимна в исполнении «Куин», Фредди заставил всех вытянуться в струнку и стоять так до самого конца. Один трек из альбома привлёк к себе особое внимание Нормана Шеффилда на паях с братом, владевшего Трайдент. Назывался он «Death on two legs» — «Смерть на двух ногах». Под названием шла приписка «Посвящается». Решив, что речь в композиции идет не о ком-нибудь, а о нем самом, он пришел в ярость. В таких строках, как «You've taken all my money, and you want more» «Ты отнял у меня все деньги, но хочешь еще), или «Put your money where your mouth is, мистер Ноул «Засунь деньги себе в пасть, мистер Всезнайка». Явно прослеживалась вся неприязнь и вражда, возникшая между ним и Куин в период их расставания и впоследствии оказавшаяся невероятно живучей. Посчитав песню оскорбительной, и клеветнической, он пригрозил Куин и Май судебным иском. Однако музыканты отказались что-либо предпринимать, утверждая, что никогда не говорили, кому именно посвящена песня. И моя тыска отбилась, но чтобы Trident не предпринимал никаких других действий, предпочла не игнорировать сложившуюся ситуацию и согласилась выплатить Норману Шеффилду кругленькую сумму. Так можно было избежать эскалации конфликта и не допустить блокирования релиза альбома посредством соответствующего судебного решения. В середине ноября Куин планировали начать большие гастроли по Великобритании, и Bohemian Rhapsody упорно отвоевывала в чартах все новые позиции. Музыкантам очень хотелось, чтобы композиция прозвучала на телевидении, включая передачу «Top of the Pops». Поэтому на тот случай, если такая возможность представится в их отсутствии, они попросили Брюса Гауэрса, режиссера «Live at the Rainbow», снять для визуального сопровождения композиции короткий ролик. Идея была новой, но музыканты ничуть не сомневались, что при должном старании у них все получится. Приехав 10 ноября на репетицию в студию l Tree, они воспользовались представившимся шансом и устроили съемки. Перед включением камер отработали каждый кадр, чтобы композиционно повторить обложку альбома Queen 2, но только вживую. Видеоролик с Bohemian Rhapsody, которую теперь все сокращенно называли Bo-Rap, сняли за 4 часа плюс день на монтаж, потратив половиной тысячи фунтов стерлингов. В течение двух недель после релиза было продано 150 тысяч экземпляров. Фредди прочил синглу третье место в чартах, что, по всей видимости, гарантировало полные залы во время грядущего турне по королевству. Поскольку успеху композиции в значительной степени поспособствовал Кенни, Фредди попросил его записать вступление, которое можно было бы исполнять в начале каждого шоу, что тот и сделал в своей неподражаемой эксцентричной манере. Те гастроли могли похвастаться самыми замысловатыми сценическими спецэффектами, включая еще больше освещения, пиротехники и сухого льда. Роджер дополнил свою и без того необъятную ударную установку огромным гонгом, повесив его за спиной. Когда в него надо было ударить, его держал ответственный за барабанный техник, чтобы гонг не улетел куда-нибудь за кулисы. Что же до репертуара, то он пополнился тремя новыми песнями. Тур стартовал 14 ноября 1975 года в Ливерпульском Эмпайр. На разогреве выступала группа «Мистер Биг». На третий день, на концерте в Ковентри, Фредди, к восторгу зрителей, вышел на сцену в японском кимоно. Толпы фанатов Куин уже привыкли к его поразительным нарядам. Он красил черным лаком ногти, щеголял в бриллиантах, цепях, коже, шипах и развивающихся накидках. Сценический образ Брайана тоже никогда не навевал скуку. Поразительные костюмы с крыльями и приталенные вышитые пиджаки с развивающимися рукавами. Публика каждый раз жаждала чего-то нового и неизменно получала это. 20 ноября состоялась премьера клипа Bohemian Rhapsody в передаче Top of the Pops, вызвав немалый интерес журналистов и публики. Идея не выступать вживую, а использовать снятый загодя ролик оказалась столь новаторской, что стала поворотным пунктом в истории поп-музыки на телевидении и в кино. Впоследствии именно эту премьеру связывали с бумом в рекламной телеиндустрии. С этого момента группам в обязательном порядке требовалось снимать на свои композиции видеоклипы, а через пару лет в США появилась MTV. 21 ноября Имай выпустила четвертый альбом Queen под названием "A Night at the Opera". Все участники коллектива были большими поклонниками братьев Маркс и поэтому назвали пластинку в честь их одноименного фильма, одного из лучших. Общее впечатление, писал Melody Maker, состоит из музыкального диапазона, мощи и привычно резких слов. У меня до сих пор волосы стоят дыбом, так что если вам нравится хорошая музыка и вы не боитесь показаться глупым, ставьте этот альбом. 25 ноября Куин отмечали новый успех своего сингла Bohemian Rhapsody, занявшего первое место в британских чартах. Музыканты впали в транс. «Мы были в Саутхемптоне в отеле», вспоминает мать Роджера. То ли на концерт приехали, то ли куда еще, потому что все музыканты собрались в одном месте. Мне пришлось куда-то срочно уйти, а по возвращении я столкнулась в вестибюле с Джоном Диконом, который сообщил, что у них первое место. Мне было очень приятно. Роджера известие взбудоражило, хотя в тот момент до меня толком еще ничего не дошло. Когда мы ехали на машине домой, по радио прозвучала эта песня, и ведущий сказал, что она стала лидером. И лишь тогда я вдруг поняла, что мой сын добился невероятного успеха. Эмоции били через край. Родители Брайана и Фредди в них никогда не сомневались. Мать Джона обрадовалась, придя в немалое волнение, и сказала, что только этого и ожидала, ни больше, ни меньше. После пяти концертов с аншлагами в лондонском Hammersmith Odeon, прошедших с 29 ноября по 3 декабря и последовавших за ними выступлениях в Вулверхэмптоне, Престоне и Бирмингеме, Куин отыграли в концертном зале Нью-Касла. А когда выезжали из города, чтобы отправиться в Данди, на дорожном контрольно-пропускном пункте автобус группы остановила полиция, припроводила музыкантов в местный участок и обыскала, в первую очередь пытаясь найти наркотики. Особого интереса к ним никто из участников группы не питал. Побывав на студенческой скамье и придя в музыкальный бизнес в гораздо более зрелом возрасте по сравнению со многими другими, Они давно успели поэкспериментировать с самыми разными веществами и понять, что они их никоим образом не вдохновляют. После обыска, обнаружив лишь пару таблеток аспирина, стражи порядка их отпустили, с трудом веря собственным глазам. 24 декабря группа дала в Hammersmith Odeon отдельный концерт, транслировавшийся одновременно по телевизору в программе The Old Grey Whistle Test И на Radio One его слушала и смотрела огромная аудитория, и пиратская запись той радиопередачи вскоре стала раритетом у самых заядлых коллекционеров, оставаясь таковым и сейчас. "Enlightenment Opera", продажи которого превысили 250 тысяч экземпляров, стал первым платиновым альбомом группы. Музыкантам, конечно же, было приятно, но, по единодушному мнению, успех был вполне заслуженным. 27 декабря ознаменовало новое торжественное событие. Впервые за историю группы их альбом занял первое место в британских чартах, добавив еще один триумф к череде побед того радостного сезона. 2 декабря опера вышел в США, ознаменовав начало рекордного лидерства в американских чартах затянувшегося на целых 56 недель. Январь 1976 -го года начался для Queen прекрасно, ведь опросы музыкальных изданий опять вывели их в победители. NME присудил им первенство сразу в восьми категориях, в том числе за лучший сингл Bohemian Rhapsody и лучшие среди британских групп сценическое исполнение. Record Mirror и Disc признали их лидерами сразу в десяти категориях, помимо прочего, назвав лучшей британской группой и лучшей группой в мире. Лучшим синглом, по их версии, стала все та же «Bohemian Rhapsody». В довершение всего Фредди опять присудили премию «Айвора Новелла». О том, что именно за «Bohemian Rhapsody» можно и не говорить. 19 января 1976 года Куин подписали новый контракт, и все их дела перешли в ведение «John Reed Enterprises». К 24 января Bohemian Rhapsody уже девять недель удерживала первые места в британских чартах, впервые в истории повторив рекорд 1957 -го года, когда столько же продержалась в лидерах песня Слима Уитмана Rosemary. Джон заявил, что в одной только Великобритании было продано больше миллиона копий сингла, а продажи на это опера превысили 500 тысяч экземпляров. Чтобы поздравить Куин с достигнутым успехом, он даже раскошелился на объявление в «Саундс». В январе 1976 -го года группа планировала второе турне по Северной Америке в качестве хедлайнеров, организованное Джерри Стикелсом, новым лицом в команде Куин. Когда они искали гастрольного менеджера для тура по штатам, промоутер Говард Роуз вывел их на меня. «Я тогда даже понятия не имел, кто они такие», — рассказывал Джерри. До этого он уже успел поработать сначала Роуди, а потом гастрольным менеджером у Джимми Хендрикса и организовать туры для нескольких других американских коллективов. 20 января Куин улетели в США в третье турне, надеясь, что на этот раз оно пройдет без болезней и других серьезных проблем. Первый концерт состоялся в Palace Theatre в Уотербери. штат Коннектикут, где им оказались самый восторженный прием. Одной из композиций, исполняемых вживую, была «Now I'm Here». Перед ее началом личный ассистент группы Пит Браун одевался в такой же наряд, как у Фредди, становился на краю сцены, погруженный в кромешную тьму, а Фредди вставал на другом ее конце. Когда Фредди исполнял первую строчку песни «Now I'm Here», на него тут же падал луч прожектора и постепенно газ. Когда пел вторую, на I'm There», лучше зарял уже Пита, подчеркивая незримо присутствовавшие в композиции отголоски эхо. «Мне пришлось напялить на себя одну из хламид, Фредди», — рассказывал Пит. «Кроме обязанности некоторое время исполнять роль его клона, мне также приходилось срезать все до единого шипы с дюжин красных роз, которые он потом швырял в зал. Музыканты не хотели, чтобы кто-нибудь из зрителей поранился». хотя в действительности ободрать палец ошиб, боялся сам Фредди. Тур планировался невероятно долгий. Куин стремились побывать практически в каждом штате страны. Их выступления собирали огромные толпы. Фанаты везде без устали пытались узнать, в каком отеле они остановились и караулили музыкантов у входа. В Нью-Йорке три юные леди ухватили Фредди за шарф и стали тянуть каждое на себя — устроив между собой перебранку и чуть его не задушив. Еще чуть-чуть, и -чуть, Эра Куин в тот день завершилась бы неожиданным, мучительным концом. Стали приобретать печальную известность и тусовки группы после концертов. Затяжные, шумные и бурные. На них бывали местные знаменитости и всевозможные вип-персоны, хотя порой просачивались и типы куда менее желанные. Такие вечеринки устраивались по окончании почти каждого выступления. Как сказал однажды Брайан, после концерта в жилах по-прежнему бурлил адреналин, и успокоиться можно было только в окружении большого количества людей. В Нью-Йорке Фредди, Брайан и Роджер встретились с вокалистом мод Йеном Хантером, который в тот момент под руководством продюсера Роя Томаса Бейкера работал на студии Electric Ladyland над своим сольным альбомом. «Мы долго сплетничали о том, о сём, обсуждая гастрольные новости», — рассказывает Роджер. «А потом все вместе спели на бэк-вокале трека «You Nearly Did Me In», в записи которого также принимал участие великий бас-гитарист Жако Пасториус. В начале февраля в Великобритании, несмотря на гастрольный тур, Куин вновь побила все рекорды. Все их четыре альбома одновременно вошли в топ-20, что по тем временам стало событием, не имеющим прецедентов в истории музыкального бизнеса. А в начале марта на экраны страны вышел фильм «Queen at the Rainbow», который в кинотеатрах показывали наряду с картиной «Грязное дело» с Бертом Рейнольдсом и Катрин Денёв в главных ролях. Мир он не воспламенил, на аудиторию в той или иной степени все же взбудоражил, благодаря чему у группы появилось много новых фанатов. В США магазины грампластинок продавали альбомы Queen с невероятной скоростью. Слушатели заваливали радиостанции просьбами поставить какой-нибудь их трек. После пяти концертов в Civic Auditorium Санта-Монике, округ Лос-Анджелес, прошедших при полных залах, Группа улетела в Японию, где ее и на этот раз прямо в аэропорту встретила ликующая толпа фанатов. Билеты разлетелись с такой скоростью, что Куин снова пришлось устраивать дополнительные концерты, на некоторых площадках выступая дважды в день. Задерживаться в стране надолго в этот раз они не собирались, намереваясь выступить 11 раз за две недели. Но этого времени им с лихвой хватило, чтобы пополнить свои японские коллекции, Особенно Фредди, который при случае обожал таскаться по магазинам, тем более в Японии. В числе его приобретений оказалось еще несколько кимоно, в том числе ярко-красное из чистого шелка, в котором он вышел на сцену в последний вечер турне. Кроме того, они с Брайаном выучили на японском несколько слов, чтобы обращаться к аудитории в перерывах между композициями, тем самым заслужив еще больше похвал. Следующей остановкой на пути их следования значилась Австралия. После предыдущего опыта посещения континента возвращаться туда им было страшновато. Но поскольку и сингл, и альбом занимали в тамошних чартах первые строчки, на этот раз в их душах все же было больше уверенности. Гастроли прошли без проблем. Куин встречали в ранге суперзвёзд, на что они претендовали еще во время своего первого визита. Местная публика принимала их дружелюбно и с энтузиазмом. Дав там восемь концертов, опять же прошедших с аншлагом, музыканты вернулись в Англию, чтобы начать работу над следующим альбомом. 29 мая 1976 года Брайан женился на своей давней подруге Крисси Маллен. Церемония состоялась в римской католической церкви святого Осмундана на дороге Костельно в Бансе. 18 июня EMI выпустила шестой сингл «You're my best friend». Впервые за всю историю группы им стала композиция Джона Дикона. И впервые баллада. Но она, очевидно, завоевала зрительские симпатии, ведь сингл тут же вошел в британский топ-10, заняв седьмое место. «Это невероятный триумф отличного звучания, звонких гитарных переливов и великолепного голоса Фредди», — писал Sounds. Мгновенно первое место. Вдохновившись успехом рекламного клипа Bohemian Rhapsody, Куин решили снять еще один, уже на новый сингл, и обратились за помощью к тому же Брюсу Гауэрсу. Все это время фан-клуб группы без перебоев обеспечивал растущие требования ее поклонников, жаждавших самой подробной информации. Им хотелось знать все, начиная от размера обуви. а некоторые вопросы были сугубо личными. Не выдержав такого напора, Пэт и Сью в конечном счете ушли, затаив в душе обиду, решили, что им не воздают должное за старания, чего они вполне заслуживали, и что теперь, когда Куин стала знаменитой, на них перестали обращать внимание. К этому добавились и проблемы с некоторыми членами фан-клуба, которым казалось, что Пэт и Сью переусердствовали, возведя вокруг музыкантов настоящий защитный барьер. В итоге их обязанности перешли к Терезе Пикар. Работая в августе 1976 года над следующим альбомом, группа, дабы вознаградить своих английских поклонников за верность и поддержку, предложила провести грандиозный бесплатный концерт. А поскольку площадок, способных вместить столь многочисленную аудиторию, было совсем немного, они заручились поддержкой Ричарда Брэнсона из Virgin Records, и обратились в Комитет парков Лондона с просьбой разрешить выступление в гайд-парке. Согласие им дали, но с рядом условий со стороны столичной полиции, выдвинувшей свои требования касательно времени начала и окончания концерта, безопасности, обеспечения которой вменялось самой группе, бытовых удобств для зрителей и так далее. Мероприятие назначили на 18 сентября. Решив не ограничиваться только гайд-парком, Куин решили организовать перед этим концертом мини-тур по Великобритании на таких площадках, как Playhouse в Эдинбурге и Касл в Кардиффе. А попутно они забронировали время на студии Шепертон, чтобы отрепетировать материал, над которым работали, намереваясь дополнить репертуар несколькими новыми композициями. Два выступления Queen в Эдинбурге вошли в программу шотландского фестиваля поп-музыки. Поскольку Playhouse какое-то время был закрыт на ремонт, они подоспели в аккурат к его открытию. Концерт мало чем отличался от предыдущих, за исключением разве что пары дополнений. Кроме того, группа впервые выступила с акустическим звучанием. Чтобы исполнить композицию Nine, все четверо ее участников подошли к краю сцены. Фредди играл на маракасах, которые потом швырнул зрителям, он частенько так делал, таким образом лишившись многих подобных инструментов. В программу выступления также вошли запоминающиеся песни «You Take My Breath Away» из будущего альбома, которую Фредди пел в одиночку, играя на фортепиано на затемнённой сцене. При звуках новой рок-композиции Брайана «Tie Your Mother Down» зрители высыпали в проходы и начали танцевать. Концерт в Кардифе проводился под открытым небом. Еще накануне его проведения стояла отличная погода, но в день выступления небо с самого утра заволокли свинцовые тучи. Двенадцатитысячная толпа стала собираться одновременно с первыми каплями дождя, лившего потом целый день. Перед промокшей, подавленной публикой сменяли друг друга исполнители на разогреве. «Мэнфред Мэнн», Эдди Фейрвейзер Лоу и Фрэнки Миллер с композициями из альбома Full House. Тем не менее, зрители заплатили за Квинн, и поэтому, невзирая на непогоду, прождали весь день, продрогнув от сырости. Когда Квинн наконец вышли на сцену, дождь превратил поле перед ними в сплошную грязевую ванну. Но зрители, позабыв о дискомфорте и жутких условиях, приветствовали их одобрительным ревом. опасаясь как бы в день концерта в гайд парке природа не повторила свой кардевский трюк группа оформила страховку от скверной погоды чтобы хотя бы частично возместить убытки если его придется отменить или сократить до этого концерт все равно пребывал под угрозой срыва но только от засухи поэтому если бы не пошел дождь его так или иначе пришлось бы отменить в организации шоу в гайд парке принимал участие ричард брэнсон Во время предварительного обсуждения производственных вопросов Роджер познакомился с его личной помощницей, красивой молодой француженкой Доминик Бейран. Влюбился в нее без ума, постоянно звонил и заглядывал к ней, выискивая самые разнообразные предлоги. Вскоре они стали встречаться. День 18 сентября выдался просто изумительным. В ярких лучах солнца в парк стала стекаться огромная толпа — По разным оценкам насчитывавшие от 150 до 200 тысяч зрителей. Когда меломаны со всех концов Лондона хлынули на концерт, дороги застыли в пробках, а в общественном транспорте яблоку негде было упасть. Выступление транслировалось вживую на Лондонс Capital Radio, техническая команда которого со своими грузовиками и кабелями еще больше усугубляла царивший вокруг хаос. Исполнители на разогреве. Кики Ди, Стива Хиллиджа и группу Чарч встречали громкими криками и восторженными аплодисментами, публика радовалась хорошей погоде и самозабвенно выражала свое одобрение. Когда стемнело, зажглись огни, и по парку разнеслось эхо первых аккордов Bohemian Rhapsody. зрители повскакивали на ноги. Фредди вылетел на сцену в облегающем белом, специально сшитом по такому случаю «трико», а посередине шоу, надо сказать, весьма энергичного, переоделся в точно такое же, но в черное, с украшенным бриллиантами вырезом на груди. После выступления толпа не желала расходиться, требуя музыкантов на бис. Но полиция строго-настрого запретила им возвращаться на сцену. «Стражи порядка пригрозили арестовать Фредди, который бесился, что ему не дали вернуться», рассказывал Джерри Стиклс. Однако перспектива оказаться в тюрьме, да еще и в трико, его тоже не прельщало, поэтому в конечном итоге он уступил. Дабы поставить точку, полиция выключила свет. Но так как для освещения шоу и самого парка использовался один и тот же источник электричества, огромной толпе зрителей пришлось искать выходы в темноте. Хотя выступить на бис им не дали... Во всем остальном концерт принес такой успех, что Куин и Джон Рид выкупили в музыкальных изданиях рекламные блоки, чтобы поблагодарить фанатов огромным спасибо. Не осталось без благодарности и их дорожная команда, в честь которой выпустили специальные таблички точно с той же надписью. Концерт в Гайд-парке сняли на видео, и диджей Боб Харрис с разрешения и при содействии группы, работавшей над документальным фильмом, решил включить в него некоторые фрагменты шоу. Другие потом использовали для продвижения синглов и альбома. Одновременно с этим Куин получили в США премию Дона Киршнера и CBS Rock за лучшее в году продюсирование альбома "A Night at the Opera". Работа над новым альбомом быстро двигалась вперед, и уже к середине октября он был готов. Сохраняя приверженность теме братьев Маркс, музыканты окрестили его «A Day at the Races» — «День на скачках». В целях его рекламы группы и журналисты побывали на бегах в кемптон парке Там в их честь устроили специальный «Day at the Races Hurdle» — «День на скачках с препятствиями», спонсором которого выступила EMI Records. В перерывах между забегами зрители развлекали группы Marmalade и The Tremeloos. День выдался отличный, и народу в парке собралось немало. Все доходы от мероприятия были перечислены в благотворительный фонд помощи спортсменам, который оказывал содействие атлетам мирового уровня в подготовке к Олимпиадам и играм Британского Содружества. Все участники «Куинн» сделали ставки, тайком друг от друга, но, как оказалось, на одну и ту же лошадь по имени Ланзарот, на которой скакал титулованный жокей Джон Франком. И выиграли. Первым синглом из нового альбома стала написанная Фредди баллада «Somebody to love». Вооружившись пилотным диском в качестве завлекаловки, Роджер и Фредди приехали к Кенни Эвериту в его загородный дом. Тому композиция, безусловно, понравилась, и он стал без конца крутить ее в своей программе. На Capital Radio существовал собственный чарт Hitline, составляемый ежедневно на основе звонков слушателей, отдавших голоса за лучшую песню. И когда в эфире Кенни впервые прозвучала Somebody to Love, телефон раскалился до бела. Когда под вечер пришло время огласить результаты истекшего дня, композиция успела оказаться на третьем месте. а на завтра, снова и снова звуча в эфире, вовсе вышла в лидеры. И это еще до официального релиза. К тому моменту со съемного жилья все они уже съехали. Джон и Вероника купили дом в Патни, Брайан и Крисси приобрели скромное жилище в Барнсе, Фредди с Мэри жили в собственной квартире в Кенсингтоне, а Роджер с Доминик обзавелись домом в Фуллэме и загородным коттеджем в грасте Сурей. с несколькими акрами леса и сада, настоящим приютом звезды. Во время ремонта Роджер оборудовал в подвале звукозаписывающую студию, чтобы работать там над своими песнями и делать демонстрационные записи, полагая, что дома заниматься этим будет легче, чем где-то еще. Наконец, 12 ноября 1976 года состоялся релиз «Somebody to love», и группа снова решила снять на неё клип, по обыкновению пригласив в качестве режиссера Брюса Гауэрса. В первую же неделю сингл занял в британских чартах четвёртое место, но вот радио Люксембург сразу определило его лидером. А во время первого эфира в программе «Top of the Pops» под него кружил в танце её собственный хореографический коллектив «Панс People. Следующие несколько недель прошли в водовороте интервью, выступлений на радио и телевидении в рамках рекламной кампании грядущего релиза Data Races, который 10 декабря, наконец, поступил в магазины грамм-пластинок. И Май побила рекорд по предварительным заявкам на альбом. Однако Sounds отозвался не самым лестным комментарием. «Слишком самоуверенно и формально. Слишком явное стремление полагаться на внешнюю мишуру, подменяя ею вдохновение. Я хоть и считаю, что в последние несколько лет Куин действительно подарили нам сколько-то самой изысканной, величественной и выразительной музыки, за всякими наворотами обязательно должна стоять хоть какая-то суть». Если же мое осуждение об этом альбоме ошибочно, я заранее прошу простить меня всех, кого собью с толку своими поспешными выводами». Несмотря на вялые отклики, у альбома все равно оставались фанаты, в том числе и в высоких кабинетах. А поскольку «United Opera» и «Data Races» были непосредственно связаны с фильмами Грауча Маркса, внимательно следившего за их релизами, Тот прислал Куин поздравительную телеграмму, пожелав альбому такого же успеха, какой принесла его картина. После выхода пластинки группа «До самого Рождества» опять занималась рекламной кампанией, появляясь на детском телевидении, принимая участие в вечерних ток-шоу, музыкальных программах и тележурналах. Гостем радиопередачи Кенни Эверита «Би-Боб Бонанза» стал даже Фредди, обычно очень скупившийся на слова. Кроме того, 28 декабря BBC по многочисленным заявкам зрителей повторила прошлогодний концерт группы в Hammersmith Odeon. Вся эта реклама, по всей видимости, сработала. A Day at the Races стал вторым альбомом Куин, возглавившим британские чарты. В начале 1977 года Queen отправились на 10 дней в Бостон, чтобы порепетировать перед новым, еще более масштабным турне по Северной Америке. в ходе которого предполагалось дать 41 концерт. Первый из них состоялся в Милуоке Auditorium 13 января. Этот день стал самым холодным в Милуоке за 100 лет метеонаблюдений. На первых выступлениях у них на разогреве играли Cheap Trick и Head East, но немного погодя их сменила британская рок-группа Thin Lizzy. В гастрольный репертуар добавили четыре новые песни из альбома «Day to Races», и впервые за все время «Бохимиан Rhapsody в ее полном варианте. Когда шла оперная часть композиции, музыканты уходили со сцены, и тогда в свои права вступали световые спецэффекты, пиротехника и сухой лед. Погода в Северной Америке, мягко говоря, оказалась сноровым, и по пути из Монреаля в Чикаго ураганный ветер буквально сдул с дороги один из грузовиков. Одну акустическую систему залила вода. 5 февраля Куин исполнили свою мечту, сыграв перед многочисленной аудиторией в нью-йоркском Square гарден Коллектив уже начинал входить в высшую лигу и, покорив еще одну ведущую американскую площадку, постоянно пребывал в приподнятом настроении. 4 марта в Великобритании вышла написанная Брайаном песня «Tie your mother down», и Куин отправили Брюса Гауэрса в Майами снимать на неё клип. Оно того стоило, ведь сингл вышел, когда они были на гастролях в США, и им не хотелось упускать возможность разрекламировать его на телевидении. New Musical Express отозвался на релиз так. «Возвращение к истокам не без столики славного хард-рока». В начале марта в рамках турне группа приехала в Лос-Анджелес, Узнав об этом, Грауча Маркс пригласил их к себе на послеобеденный чай. В знак признания его гениальности и творческого вдохновения музыканты подарили ему одну из своих гастрольных курток и специально нарезанный по такому поводу золотой диск. А когда он попросил их спеть, исполнили акапелло, песню Брайана «Thirty Nine» из альбома Night at the Opera». Грауча ответил им парой своих. В тот же вечер группа дала концерт еще на одной известной площадке в Лос-Анджелесском форум. И опять был полный зал, и опять непревзойденное мастерство исполнения, и опять восторженный прием публики. Но ближе к середине американского турне у Фредди вновь начались проблемы с голосом, поэтому шоу в Сакраменто и Фресно пришлось отменить, чтобы дать передышку его связкам. Воспользовавшись свободным временем, он отправился осматривать Голливуд. Брайан тем временем уехал в Сан-Франциско, а Роджер с Джоном остались копить силы на будущее. Музыкальный ландшафт в Великобритании быстро менялся. секс пистолс перевернули поп-музыку с ног на голову. Обвешанные цепями, сырокезами, в рваных джинсовых куртках и ботинках доктор Мартенс. Панковская субкультура цвела пышным цветом. Панки диктовали свой собственный музыкальный стиль, публика их горячо поддерживала, а песни высоко поднимались в чартах. Музыкальные издания объявили, что рок мертв, что грандиозные рок-группы минувшего десятилетия, такие как Queen, The Who, Led Zeppelin и Genesis, утратили былую популярность и теперь обречены на забвение. Такие заявления, конечно же, никоим образом не способствовали продажам сингла «Куин», сумевшего занять в хит-парадах только 31-е место. 20 марта группа возвратилась в Великобританию, чтобы договориться с Electra о выпуске другого трека из альбома специально для японского рынка. В качестве идеального варианта определили «Тео которую Брайан написал специально для жителей Японии, включив в него припев на их родном языке. Релиз состоялся 25 марта. Начало апреля выдалось относительно спокойным, и Роджер решил записать сольный сингл. У него было несколько своих песен, не совсем подходящих для Куин. Задействовав ограниченные возможности своей домашней студии, он взялся за работу, неизменно согласуя ее с планами группы. 7 мая Куин вновь отправились в турне по Европе, стартовавший в стокгольмском спорткомплексе Ice Stadium. Фредди горцевал по сцене в точной копии костюма великого танцовщика Вацлова Нижинского. Шоу началось со вступления к Tie Your Mother Down. Как объясняет Брайан, оно состоит из гитарных партий, словно поднимающихся по бесконечной лестнице, в духе нидерландского художника Маурица Эшера. В тот период композиции «Tie your mother down» мы открывали каждый концерт. Именно для этого она изначально и была написана. Кроме того, в репертуар добавили язвительную «Death on legs». На бис Фредди вышел в ослепительном трико из серебристого люрекса в своем самом новом экстравагантном наряде, и публика, увидев его в свете прожекторов, буквально сошла с ума. Турне по континенту тоже проходили при полных залах. Билеты на концерт в Роттердамском Ахой-Холл разлетелись за час, чего раньше никогда не бывало. После шоу на грандиозной вечеринке на борту корабля за грандиозные продажи в Нидерландах музыкантам вручили 38 серебряных, золотых и платиновых дисков. не меньше, ни больше. 20 мая, когда Куин вернулась в Великобританию продолжить гастроли уже дома, и Май выпустила их первый мини-альбом — EP. Ничего нового в этой идее не было, в 50-х-60-х годах к этой практике прибегали многие исполнители, но музыканты настояли, чтобы диск с четырьмя композициями продавался по той же цене, что и с двумя. На нем были записаны «Good Old Fashioned Lover Boy», «Death on Legs», «Tenement Funster» и «White Queen». Хотя фанатам замысел пришелся по душе, а в чартах мини-диск занял 17-е место, музыкальных критиков он не впечатлил. NMI по этому поводу высказался так. «Его окрестили первым мини-диском «Куин», поэтому приз за оригинальное название ему точно не светит». и ни одной звезды за релиз четырех треков, которые у верных фанатов и без того имеются на долгоиграющих пластинках. Королевский стыд и позор. Саундс припечатал еще резче. Достаточно для того, чтобы напечатать на футболке Артрок тухляк в топку. Британская часть тура началась 23 мая концертом в Бристольском театре Bristol Hippodrome. Желая подготовить для лондонских шоу что-нибудь особенное, музыканты спроектировали и изготовили из осветительных приборов специальную корону, которая в начале выступления поднималась из моря дыма и сухого льда на 40 футов, а под конец шоу опускалась обратно. Ее высота составляла 26 футов, ширина — 54 Она весила 5 тысяч фунтов и обошлась группе в 50 тысяч фунтов стерлингов, о чем изумленной публике не приминули сообщить 6 июня на шоу в лондонском выставочном центре Earl's Court. Подвижные световые конструкции по тем временам были еще в Нове. Концерты на этой площадке состоялись 6 и 7 июня. Перед каждым из них публику в фойе развлекали приглашенные артисты, а в зрительном зале перед началом шоу демонстрировали свое искусство волынщики. Еще одним новшеством стали два огромных экрана с каждой стороны сцены, так что зрители задних рядов могли видеть, что на ней происходит. Шоу, собравшее аудиторию численностью 18 тысяч человек, началось с инструментальной композиции Procession. невероятного, роскошного зрелища, в ходе которого ввысь полетели пять тысяч красных, белых и голубых воздушных шаров. Все сборы от второго концерта были переданы в фонд чествования и юбилея королевы Елизаветы. Вечеринку после выступления 7 июля устроили при свете прожекторов в шатре, возведенном в садах Холланд-парка. Следующим американским синглом группы, выпущенным 7 июня «Electro Records», стала композиция «Long Away», первая вокальную партию в которой сначала до конца исполнил Брайан. А 15 июня музыканты отправились на телестудию BBC записать специальную версию песни «Good Old Fashioned Lover Boy» для программы «Top of the Pops», эфир которой был назначен на следующий день. После этого... Группа на несколько месяцев обосновалась на лондонской Basin Street Studios и энергично взялась за следующий альбом. Во время гастролей по Америке Роджер, большой поклонник научной фантастики, как-то увидел журнал Astounding Science «Удивительная наука», на обложке которого робот, нарисованный художником-фантастом Фрэнком Келли Фризом, сеял среди людей хаос. По убеждению Роджера, этот робот, если его немного доделать, мог стать отличной обложкой для их нового диска. Связаться с неуловимым мистером Фризом оказалось делом трудным, но в конечном счете им это все же удалось. Идея разместить робота на обложке ему понравилась, и он с радостью согласился внести в свое творение несколько новых элементов, чтобы те, кого сжимала гигантская рука монстра, походили на участников группы. Он же создал и новую иллюстрацию для внутреннего разворота конверта. Активно гастролируя и работая над записью очередного альбома «Queen», Роджер все же нашел время закончить свой сольный сингл, релиз которого состоялся 26 августа. Песня «I to Testify» была довольно старой. Первой ее исполнила акапелла американская группа «The Parliaments». Он ее переработал, в некоторых местах существенно изменил, сам сыграл на всех инструментах. Сам же оплатил все расходы, от стоимости записи до нарезки виниловых дисков. В итоге сингл, не вошедший ни в один чарт, хотя и прозвучавший на телешоу Марка Боллана, обошелся ему более чем в пять тысяч фунтов стерлингов. Queen записывали альбом то в Basing Street, то в Wessex Sound Studios, где Брайан повстречал Лони Донагана, чья музыка вдохновляла его еще в юности. Тот пригласил его поработать вместе над треками «Diggin' My Potatoes» и "Rolling Stone» из его нового альбома «Putin' on the Style» вместе с Элтоном Джоном, Рэем Купером и Рори Галахером. Следующий сингл группы должен был вот-вот выйти, но Брюс Гауэр снять на него клип не успевал, поэтому Куин обратились за помощью к Деррику Бёрбриджу. Песня представляла собой гимн «We are the champions», и музыканты считали необходимым снять ролик с участием толпы зрителей. А поскольку нанимать массовку было сложно и дорого, обратились в фан-клуб с просьбой найти пару сотен поклонников, что оказалось совсем нетрудно. Потом арендовали на день New London Theatre, и во время съемки группа решила играть вживую. хотя обычно в таких случаях использовалась записанная заранее фонограмма, под которую, когда включалась камера, исполнители лишь открывали рты. Боб Харрис, все еще работавший над запланированным документальным фильмом, привез собственную команду специалистов, чтобы записать выступление, и координировал процесс. Отсняв достаточно материала, быстро закончили, и Куин, желая поблагодарить членов фан-клуба за помощь, ко всеобщему восторгу устроили импровизированный концерт. «We are the Champions», написанное Фредди, вышла 7 октября. Второй композицией сингла стала не менее потрясающая композиция Брайана «We will rock you». Две песни настолько соответствовали друг другу, что Электро попросила разрешение выпустить сингл в США с двумя сторонами «Эй», полагая, что оба трека будут одинаково часто звучать в эфире. Релиз в Штатах состоялся пару недель спустя, причем на конверте впервые за все время присутствовала иллюстрация. И в Великобритании, и за океаном, Сингл упорно поднимался в хит-парадах все выше и выше. До этого Куин еще ни разу не производила на американские чарты особого впечатления, хотя концерты неизменно проходили при полных залах, да и альбомы продавались очень даже неплохо. Подняться до девятого номера удалось только одной «Bohemian Rhapsody», но лишь пока не вышел новый сингл. В то же время британская пресса традиционно прониклась Куяда Чемпион с глубокой антипатией и отзывалась о ней весьма нелестно. Из-за чрезмерной шумихи вокруг Квин ребята размягчились и растеряли все свои преимущества, писал Саунс. Паршивая мономания от команды Mercury лаконично высказался в своем критическом отзыве диск, а НМИ демонстрируя некоторую прозорливость, добавил «Похоже на то, что песню с самого начала планировалось сделать гимном футбольных фанатов по всей стране, чтобы она мгновенно стала хитом на трибунах. Для такой ерунды идея совсем неплоха». В конечном итоге в чарте Великобритании сингл занял второе место. Ту же впечатляющую вторую позицию ей отвел чарт журнала Billboard в Америке. В то же время Куинс все же зачислили себе в актив первое лидерство в США после того, как сингл возглавил хит-парад журнала Record World по тем временам самого влиятельного профильного издания в стране. В конечном итоге диск стал рекордсменом по продажам компании Electra, реализовавшей свыше двух миллионов его копий, и 27 недель возглавлял чарт-синглов в США. NME со своим пророчеством тоже попал в самую точку. «We will rock you» стала песней-кричалкой американских футбольных болельщиков. «We are the champions» — гимном бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкиз». А баскетболисты из Филадельфии 76ers пели ее перед каждым матчем для поднятия духа. 19 октября 1977 года Британская ассоциация производителей «Фонограмм» по результатам голосования входящих в нее звукозаписывающих компаний, признала сингл «Бохемиан Рапсоди» лучшим за четверть века. Поскольку это была высочайшая похвала, все участники коллектива явились на мероприятие и получили награду из рук телеведущего Майкла Аспела. Через два дня группа принимала у себя журналистов, чтобы не только отметить получение приза, но и разрекламировать свой будущий альбом «News of the World» — «Новости мира». Его релиз состоялся 28 октября. На обложке красовался робот Фрэнка Келли Фриза, выдернувший музыкантов группы из разгромленного зрительного зала. Работа над альбомом заняла всего два с половиной месяца, один из его треков — «Sleeping on the Sidewalk» — Записали, что называется, сходу. Коллектив сыграл ее совершенно спонтанно, не зная о работавших магнитофонах. Реакция критиков, как всегда, была неоднозначной. «Это Queen разобранный чуть ли не на запчасти», писал Record Mirror. «Трек «Sheer Heart Attack» представляет собой попытку Квин попробовать себя в новой волне, утонченную версию Sex Pistols, приправленную тяжеловесными словами». Альбом совсем неплохой, но мог бы быть и лучше. Критик Саундс никак не мог определиться в своем выборе. «Эй, Куин, зачем вы с нами так поступили? Почему на этом альбоме нет приписки никаких синтезаторов?» Первая сторона — дурное предзнаменование, вторая — значительно лучше, особенно начиная с «Get down, make love», развеивающей любые иллюзии. Но как же здорово со стороны Куин было закончить альбом песней «My Melancholy Blues», «Приятная фантазия». Daily Mirror проявила великодушие, но не забыла и об осторожности. «Во многих отношениях это самый занимательный альбом Куин после Sheer Heart Attack, их самого лучшего. Посмотрим, к чему приведут очевидные трения между участниками группы. Сподвигнут на что-то более величественное или заставят разбежаться в разные стороны». Перед самым релизом альбома группа решила разорвать последние узы, связывавшие ее с Trident. Queen пользовались таким успехом, что вполне могли позволить себе выкупить обратно 1% роялти, которые согласились платить за расторжение договора. BBC попросила их сделать еще одну запись для радио. Студийным продюсером в тот раз был Джефф Гриффин. Выбор пал на две версии We Will Rock You, быструю и медленную, «Spread your wins», «My Melancholy Blues» и «It's Late». К тому времени работа их менеджера Джона Рида превратилась в проблему. Когда он взял под свое крылышко еще один коллектив, Элтон Джон отнесся к этому снисходительно. Но вскоре Куин стала наращивать успех, требуя тратить на нее все больше времени. И стало очевидно, что вести дела сразу двух команд, уделяя им должное внимание, не представляется возможным. Исходя из этого, музыканты единогласно решили разорвать отношения с John Reed Enterprises и поручили адвокату Джиму Бичу провести переговоры о прекращении контракта. По сравнению с разводом Strident процесс занял гораздо меньше времени и не сопровождался такой злобой. Когда группа в саду за домом Роджера в графстве Сурой снимала клипы на песни Spread Your Wings" и We Will Rock You для своего нового сингла, К ним приехал Джон. Все необходимые бумаги они подписывали, набившись на заднее сиденье ролс ройса Фредди. За привилегию расторгнуть договор до даты его окончания Куин соглашалась на внушительную единоразовую выплату и отписывала Джону 15% роялти от будущих продаж уже выпущенных альбомов, что еще больше укрепило желание ее участников самостоятельно вести все свои дела. Помогать им в этом должны были Пит Браун, решивший никуда не уходить, и Пол Прентер, близкий друг Джона, на тот момент искавший работу, которую ему и дали Куин. Коммерческими и правовыми вопросами занимался Джим Бич, организацией гастролей Джерри Стиклс.